Приложение. Что необходимо знать о тренажерах? Тренажеры бывают лечебные и общеоздоровительные. Почему в современной кинезиотерапии в качестве лечебных средств используются тренажеры? Прежде всего потому, что за основной лечебный фактор кинезитерапевтами принимаются свойства мышечной ткани, гемодинамика, лимфодренаж и транспорт питательных веществ к заданному органу. Правильно воздействовать на мышечную ткань, Правильная биомеханика дозированная нагрузка с учетом антропометрических данных и других индивидуальных особенностей каждого человека, включая хронические заболевания или травмы, можно только с помощью тренажеров. Все тренажеры, применяемые для этой цели, значительно различаются по свободе допустимого на них движения. В этой связи условно могут быть выделены три их разновидности. Первое. Тренажеры узколокального действия. имеют императивную конструкцию, задающую совершенно определенный тип тренирующего воздействия, как правило для одной мышечной группы синергистов с движением звена, имеющего лишь одну степень свободы. Таковы многие тренажеры, предназначенные, например, для сгибания плеча, предплечья и тому подобное. Второе. Тренажеры локального воздействия. Используется для тренировки одной определенной координации, но в отличие от других устройств предыдущего типа воздействуют не на одну, а на несколько групп мышц и на несколько суставов. А здесь движения характеризуются уже несколькими степенями свободы. подтягивание на руках, разгибание ног, приседания с преодолением сопротивления и другое. Тренажеры этого класса могут иметь большое количество степеней свободы, чем устройство узколокального действия, благодаря чему упражнения в известных пределах варьируются по направлению тяги, ширине хвата и тому подобное, чем достигается более полный тренировочный эффект. Третье. Многофункциональные тренажеры. Устройство типа комбайнов, позволяющие тренировать различные группы мышц, так как воздействие на них возможны в различных рабочих положениях. Для каждого из таких положений – стоя с тягой снизу, сверху и тому подобное, лежа на животе, на спине, боком с тягой руками, рукой, ногой и так далее. Существуют наиболее характерные базовые упражнения, которые, в свою очередь, могут варьироваться. Тренажеры, различающиеся по способам отягощения. Первое. Тренажеры с искусственным отягощением. Выполнены в расчете на внешнюю нагрузку, передающуюся через систему блоков на определенную группу мышц. С помощью этих блоков они создают декомпрессионное, порой и антигравитационное воздействие на опорно-двигательный аппарат. Второе. Тренажерные устройства с естественным отягощением. Рассчитаны на использование массы тела занимающегося. Обычно это разного рода опоры, брусья, турники. К ним также относятся те, где применяются традиционные отягощения. Наборные гантели, штанги и тому подобное. Но это самые сложные для выполнения упражнений спортивные тренажеры, и использовать их могут только хорошо тренированные люди. Кинематика движений на тренажерах с разным числом степеней свободы принципиально различается. В связи с этим выделяются две категории. Первая – императивные тренажеры, имеющие строгую геометрию движений и в связи с этим дающие возможность изолированно проработать отдельно взятые суставы. Например, коленный сустав, локтевой, тазобедренный, голеностопный. Именно эта группа тренажеров используется на первом этапе реабилитационных программ. Второе. Тренажеры со свободной геометрией или многофункциональные дают возможность более или менее широко варьировать кинематику рабочего движения, выполняя в ходе одного упражнения или серии тяги в различных направлениях относительно осей суставов. Это прежде всего тренажеры, передающие нагрузку от блоков через свободный трос, благодаря чему становится возможным менять как рабочее положение, позиции относительно снаряда, так и направление тяги в пределах одного рабочего положения. Это весьма важное качество тренажера, позволяющее не только выполнять различные упражнения, но и верно менять нагрузку на мышечный аппарат в рамках одного и того же упражнения. Основным представителем этой группы тренажеров в кинезиотерапии является МТБ-УТБ. Для того, чтобы использовать вышеперечисленные тренажеры в качестве лечебно-реабилитационных, необходимо выполнять следующие правила безопасности. Первое. Количественная составляющая отягощения подбирается с таким расчетом, чтобы занимающийся смог выполнить требуемое движение по перемещению данного отягощения по системе блоков не менее 12%. и не более 15 повторений в одной серии упражнения. Если занимающийся способен переместить данное отягощение, тяга блока, через который крепится отягощение, более 15 раз, вес отягощения увеличивается с целью выполнения необходимого числа повторений 12-15 этого упражнения. Таким образом, вес отягощения подбирается, исходя из индивидуальных физических возможностей каждого занимающегося. Второе. От занятия к занятию. После 6-12 занятий вес отягощения должен повышаться до тех пор, пока занимающийся не достигнет норматива в достаточности данной мышечной группы. Подобная динамика повышения весовой составляющей тягощения будет считаться положительной. При отсутствии прогресса в восстановлении мышечной выносливости должны выполняться упражнения, подводящие к этому тренажеру. Третье. Любое движение в максимальной точке напряжения должно сопровождаться форсированным выдохом. Ха! Это основное условие для снижения внутричерепного, внутригрудного и внутрибрюшного давления, что является профилактикой перенапряжения сосудов сердца и головного мозга. Не случайно после выполнения тренажерной программы у больных с гипертонией или гипотонией обычно нормализуется артериальное давление и улучшается общее самочувствие. Четвертое. Перед началом каждого сеанса для составления продуктивной лечебной программы необходимо сообщить инструктору о своем физическом состоянии. Если вы сомневаетесь в возможности выполнить очередную лечебную программу, пройдите врачебный контроль состояния сердечно-сосудистой системы. Ни в коем случае не стремитесь форсировать увеличение количества весовых отягощений и объема выполняемых упражнений, если состояние сердечно-сосудистой системы не позволяет подобной динамики. Пятое. Чистое время лечебного занятия должно составлять 20-60 минут. При этом само занятие может продолжаться 2-3 часа. За счет того, что ослабленные и детренированные пациенты делают большие паузы между подходами. Пауза между подходами в норме не должна превышать 2-3 минут. Шестое. У каждого пациента свой срок выздоровления. Не надо считать количество пройденных сеансов критериями обязательного выздоровления. Основной критерий выздоровления – Восстановление мышечной константы каждого занимающегося, которые характеризуется не только выполнением требуемого количества отягощений, но прежде всего выполнением всех упражнений без боли. Обычно это достигается после 12-36 сеансов. Эти правила должны неукоснительно соблюдаться при выполнении упражнений на всех видах тренажеров.